Актёры традиционного китайского театра Цитата «бросают подачку, как певцам и артистам». Изначально актёров традиционного китайского театра называли ю – лицедеи. Историю этой профессии в Китае можно проследить до эпохи ся – первыеервые лицедеи не были сильны в сценической игре, их речь и манеры были комическими, иногда они имели какой-нибудь физический недостаток. аристократы содержали таких людей как личных шутов впоследствии лицедеи стали представлять известные сюжеты и сценки из жизни, постепенно превращаясь в актеров после эпохи вессен и осеней и сражающихся царств ю иногда рассказывали истории, сопровождая их песнями и танцами. Первые профессиональные актеры появляются тогда же, когда и коммерческий театр, в конце эпохи Сун Юань. В эпоху Мин Цин театр развивался во всех городах и деревнях Поднебесной. Профессиональные артисты сформировали особую группу китайского общества. В классической литературе часто встречается слово «лицидей», несущее оттенок негативного смысла. Игра в театре считалась низким занятием. бросают подачку как певцам и артистам, это выражение часто появлялось в сочинениях писателей, ощущавших низость своего положения и выражающих обиду за такую несправедливость. В их глазах положение певиц и актеров было низким, они могли лишь развлекаться и искать покровителей. Велиих поступков от них ждать не приходилось. Первым трудом официальной историографии, в котором приводятся биографические сведения об актерах и певицах, является «Ши Цзы» – исторические записки. Сыма Цянь составил Хуа Цзи Ле Чжуань – жизнеописание комиков, упомянув фамилии трех известных актеров и приведя о них некоторые сведения. Он отмечал их способность мастерски иносказательно выражать иронию. Эта точка зрения была заимствована в последующей историографии. Если обращаться лишь к официальным источникам, то кроме указанной особенностей будет очень сложно понять, каким был уровень актерской игры. В заметках жанра бидзи, писателей эпохи Сун, содержатся сведения о некоторых профессиональных актерах, но в основном это лишь имена и фамилии. В эпоху Юань жил Ся Тин Джи, родившийся в семье чиновников и написавший биографическое сочинение Цин Лоу Цзи – «Записки о голубом тереме». Оно содержало сведения более чем о ста актрисах, исполнявших роли в жанре цзадзюй. Это говорит о тесной связи между писателями и актерами в эпоху юань. Тем не менее, книга «Ся Тин Джи» – редкое исключение. В эпоху Мин правитель княжества Фань Джуут Сюань также упоминает артистов, называя их певцами. Он указывает их сценические, а не настоящие имена. Это свидетельствует о том, что литераторы не считали себя равными артистом. В записках и романах периода Мин Цин актеры театра упоминаются часто. И таких источников мы можем почерпнуть много информации о жизни и свершениях артистов. В период правления императора под девизом Цянь Лун появилось сразу три сочинения, содержащих подробные заметки о жизни работников театра. Янь Лань Сяо Пу – краткая история Янь Ланя, Сяо Хань Синь Юн – новая песня о прошедших морозах, Ян Джоу Хуафан Лу – записки о янджоуской джонке, Несмотря на это, положение артистов в обществе по-прежнему оставалось низким. Некоторые недалекие писатели восхищались не искусством игры актеров, а их внешностью и манерами. В романе цинской эпохи «Пиньхуа бао дзянь» «Драгоценное зерцало о цветах» рассказывается о нетрадиционных связях между писателями и актерами. В древнекитайском обществе существовала некоторая дискриминация по отношению к актерам. В декрете юаньской эпохи сказано, что певицы и артисты, а также члены их семей, так же как и преступники, не имеют права участвовать в государственных экзаменах. Еще ранее император издал указ о том, что актеры не имеют права вступать в брак с представителями других сословий. В эпоху Мин Цин артисты по-прежнему не имели равных с другими гражданами прав. В эпоху Цин жил актер, игравший некогда роли в амплуа Дань. Впоследствии он с большим трудом стал начальником уезда, однако другие чиновники подали на него жалобу, заявив, что он раньше играл в театре и обладает мерзкой репутацией. Его сняли с должности и отправили в ссылку. В период Юань-мин существовали определенные требования к одежде и украшениям актеров. В эпоху Юань они должны были носить многоугольную шапочку. В начале минского периода актером мужчинам из придворного театра полагалось носить зеленую ряпичную шапку которая из древли была символом людей низкого происхождения а впоследствии даже превратилась в ругательство зеленная шапка в китае символ неверности люди могли безнаказанно высмеивать артистов множество таких примеров мы находим на страницах романов Лишь после 1949 года унизительное, пренебрежительное отношение к актерам театра стало меняться. В наши дни знаменитые артисты носят гордое звание деятелей искусства, пользуются всеобщей любовью и почетом. Известные мастера театрального искусства. В истории традиционного китайского театра, особенно начиная с эпохи Цин, было множество знаменитых театральных деятелей, которые заслуживают уважения. Ниже мы расскажем о некоторых известнейших мастерах пекинской оперы. Наслаждаясь представлением, зрители любят говорить о том, что какой-либо актер принадлежит к определенной школе. Деятели искусства, о которых пойдет речь, одновременно являются основателями нескольких важнейших школ пекинской оперы. Чен чанген годы жизни 18111880. один из основателей пекинской оперы. Е его первое имя Чунь, второе Юйшань, прозвище Дджун-чунь, детское имя Чанген. Он происходил родом из Хуайнина, провинции Аньхой и приехал в пеекин в годы правления под девизом Даугуан. Дао Гуан – девиз правления цинского императора Мяннина, 1820-1850 годы. Чен Чанген окончил актерские курсы при Аньхойской театральной труппе, впитав ее особенности. Он мог исполнять главные и второстепенные роли Лао Шена, владея также амплуа У Шен и Дзинн. Манера исполнения арии Чен Чангена берет начало в аньхойских мотивах и чузских мелодиях, совмещается с достоинствами кунтьюй и напевами бандзы из провинции Шаньси и Шэньси. Напевы слились в мотивы пи-хуан, которые получили название аньхойской школы. Манер игры и жестикуляции Чен чангена происходила из техники старых аньхойских труб. К таким жестм, как выбрасывание или подъем рукавов, поглаживание бороды предъявлялись строгие требования. Они должны быть солидными. Чен Чанген постиг высокую профессиональную этику, обладал артистичностью и завоевал уважение коллег. Он выступал решительно против обычая, когда перед началом представления актер, исполнявший роли в амплуа Дань, стоял на сцене, почтительно принимая гостей. Он ратовал за повышение статуса актеров. Чен Чангена почтительно называли родоначальником пекинской оперы, руководителем Аньхойской труппы, непревзойденным мастером амплуа Лао Шен, богом театра. Тань Синьпэй. Годы жизни 1847-1917. Основатель школы Тань в пекинской опере. Настоящее имя – Дзиньфу, прозвище – Инсю. происходил родом из Ддинся, современный учан провинции Хуббеэй. В раннем возрасте вместе с отцом он приехал в пеекин, поступив на учебу в театральную трупу Денькуя. Мастерский исполнял роли в амплуа лаошен и ушен. Тань Снь пей имел своеобразную неповторимую манеру пения, декламации, жестикуляции и исполнения акробатических приемов. Манера пения Таня объединила лучшие достижения Чен Чангена и других известных артистов, дополнив их приемами пения актеров в амплуа Цин И, Лао Дань и Хуалянь, а также интонациями Кун Цюй, Бан Зы и Дагу. Все это было сведено воедино в аре Хлао Шена. В процессе исполнения арии Тань Синьпэй мастерски вставлял нужные слова, легко распевая ненесущие смысла частицы. Он ловко менял такт мелодии, пел живо с постоянными изменениями. Тань Синьпэй открыл новые границы, оказав глубокое влияние на развитие амплуа Лао Шен в пекинской опере. Впоследствии многие актеры, исполнявшие роли Лао Шен, учились на его примере. В ранние годы, кроме Лао Шена, Тань Синьпэй играл также в амплуа Ушен. Его знание боевых искусств было основательным и совершенным, а техника владения телом демонстрировала смелость. При исполнении ролей ратников, лучников или чиновников он добивался живой и непринужденной игры, чистой и отточенной. Во многих пьесах Тань Синьпэй играл уникально, заслужив этим глубокую любовь зрителей. Мэй Ланьфан. Годы жизни 1894-1961. Основатель школы Мэй в пекинской опере. Настоящее имя Лань или Хэмин. Вторые имена Ваньхуа. Второе имя артиста Ваньхуа может записываться двумя способами, оба варианта читаются одинаково. Сценическое прозвище Ланьфан. Был родом из Тайчжоу, провинции Дзянсу. Родился в семье актеров, исполнявших пекинскую оперу. В 10 лет участвовал в постановке пьесы «Тяньсянь Пэй» «Брак небожительницы» в театре «Гуан Хэлоу» в Пекине. Мэй Ланьфан очень рано заслужил всеобщее признание. Он привнес в пекинскую оперу многие элементы западного театра – сцену, освещение, грим, дизайн костюмов и так далее. Он учился на примере иностранной оперы и балета. На этой основе он объединил технику исполнения ролей в амплуа Цин-И, Хуадань и Даумадань, совершив ряд революционных нововведений в пение, декламацию, танцы, музыку, одежду и сформировав независимую школу Мэй. Актер посетил Японию, США и Европу, популяризировал пекинскую оперу за рубежом. Мей Лайнфан был не только превосходным актером. Во время войны сопротивления японским захватчикам он, выражая протест, отпустил бороду, чтобы не выступать перед японцами. Согласно театральным канонам, ношение усов и бороды не может сочетаться с исполнением ролей в вамплуадань. Так актер проявил свою непреклонность. Мей Лайнфан признан самым выдающимся мастером пекинской оперы. джоу синьфан годы жизни 1895 1975 основатель школы ци в пекинской опере настоящее имя шичу второе имя сеньфан творческий псевдоним цинь ци тун ребенок единорога происходил родом из цичена провинции джедиан Джоу Синфан делала акцент на единстве пение, речитатива, жестикуляции и акробатики в театральном искусстве. Его голос был немного хриплым, но проникновенным. Арии в исполнении Джоу приближались к стилю разговорного языка, были пьянящими и простыми. Его декламация была наполнена силой, дышала жизнью. Актер умело использовал накладную бороду, костюм и разли реквизит для создания соответствующего образа. Ему удалось всестороннее отразить с традиции пекинской оперы, а также взять на вооружение лучшие особенности местных театров, телевидения, драматических постановок, балета, вальсов танга и т далее. Его искусство обогатило традиции пекинской оперы и сделала Джоу Сеньфана общепризнанным наиболее значимым представителем Шнхайской школы. Он был не только знатоком актерского мастерства, но также редактором и постановщиком театральных пьес. В одиночку и совместно с другими драматургами он отредактировал не менее 120 произведений. Джоу Сеньфан стал первым деятелем искусства, использовавшим в традиционном китайском театре приемы режиссуры. Чеен Янтю годы жизни 1904 и 1958 основатель школы Чеен в пекинской опере. Первое имя Чеензюунн впоследствии изменено на Янтю второе имя Юйшуан маньчур родом из пекина. Чеен Янтю мастерский исполнял роли серьезных женщин. Он изучал фонетику, основательно подходил к рассмотрению рифм ровных и косых тонов, слогов, заканчивающихся и не заканчивающихся на назальной согласной, аспирации начального согласного слога, произношению переднеязычных и среднеязычных палатализованных африкат. Благодаря этому его пение стало еще более содержательным. Он смог создать новый стиль исполнения, волнующий и изменчивый, то прерывающийся, то возобновляющийся. Что касается актерского мастерства, то Чен Ян Цю создал множество уникальных приемов использования взгляда, жестикуляции, походки, пальцев, рукавов, фехтования и так далее. Его манера игры рукавами осталась непревзойденной. Она сводится к десяти секретам. Гоу, Тяо, Чен, Чун, Бо, Ян, Дань, Шуай, Да, Доу. Гоу – движение рук галочкой. Тяо – подъем ладоней на уровень плеч. Чен – толкающее движение руками. Чун – резкое, режещее воздух движение. Бо – круговое движение. Ян взмах руками вверх дань встряхиваюющее движение шуай бросающее движение да имитация удара дау имитация дрожи Каждый способ имел разновидности школа ченен при помощи оригинальной манеры пения дикции использования голоса гортанных связок создала глубокую льющуюся манеру исполнения обогатив выразительность пекинской оперы Кроме пяти мастеров, о которых мы рассказали, в истории традиционного китайского театра существовало немало самобытных деятелей искусства, заслуживших любовь зрителей. Если говорить только о пекинской опере, то следует сказать о Юй Шуяне, Малян Ляне, Сюнь Хуэй Шэне, Шан Сяо Юне и других деятелях, каждый из которых основал собственную школу. Все они имели последователей и внесли весомый вклад в развитие пекинской оперы.